В середине ноября в Бауэри-Лэйн-театр постановкой «Покорение вселенной» открылся театр нелепости. Это было большое событие в эндеграундном сообществе, потому что в нем участвовали многие из тех, кто снимался у нас и зависал в Максе. Тейлор Митт, Ондин, Ультравайлетт, Клод Первис, Беверли Грант, Мэри Воронов, Лин Райнер, Фрэнки франсин «Волосы» и «Покорение» в то же время репетировались в центре. «Покорение» недолго шел со скромным успехом, пока не закрылся. Мюзикл «Волосы», конечно, стал большим коммерческим хитом, только через несколько месяцев переехав на окраину, в Балтимор театр на Бродвее, где шел еще годы. Они стали точкой в истории театра, так же, как полуношный ковбой в истории кино. Теперь выяснилось, что контркультурой занимаются два типа людей – желающие стать продаваемыми и успешными, мейнстримом, обратиться к обществу и его нуждам, и те, кто хочет по-прежнему оставаться за гранью этого общества. Представлять контркультуру и добиться массового коммерческого успеха значит говорить и делать радикальные вещи в консервативной форме. Это как поставить спектакль с отличным сценарием и прекрасной хореографией про сборищи хиппи, выступающих против устроенности в театре с кондиционером в хорошем районе, или, как МакЛюэн, написать книгу про то, что книги устарели. Остальные, те, кто совсем не заботился о коммерческом успехе, делали радикальные вещи в радикальном формате, а если публике не удавалось понять содержание или форму, ну, извините, нет, так нет. В этом плане «Волосы» очень точный расчет, потому что, хоть там и рассказывают о жизни хиппи, отношение к хиппи мюзикл не имеет. Конечно, изначально была связь с его создателями, авторами сюжета и текстов Джимом Рейдо и Жеромом Раньи или постановщиком Томом О'Хорганом. Но очень скоро спектакль оказался в руках тех, кто умел делать именно то, что нужно массовому зрителю. Кенди Дарлинг после «Блеска славы и золота» стала чаще показываться в обществе и начала ходить с Джеки в «Макс». Больше их не игнорировали и наверх не отсылали. В ноябре после выхода альбома роллингов «The Caternity Majesty's Request» мы с Кенди сидели в задней комнате за круглым столом, когда заиграла «In the Citadel», и она сказала «О, это песня, которую Мик написал для меня и моей девушки Тэффи, слушай слова». Тэффи тоже была королевой, но ее я еще не видел. Кенди плевать было на рок-н-ролл. Она любила музыку 30-х и 40-х и кино 50-х, так что было очень странно слышать, как она голосом Ким Новак болтает о текстах рок-песен. Так как я никогда ничего не мог понять из-за этих орущих звуковых систем, то спросил ее, о чем была песня. «Вот, слушай, Кенди и Тэффи, надеюсь, все окей. Приходите меня навестить в Цитадель. Слышал?» Мы познакомились с ним в отеле «Альберт». «Альберт» был дешевым отелем на углу 10-й улицы и 5-й авеню. Мы остановились прямо над ними и спустили к ним ветку винограда из окошка. Понимаешь, «Цитадель» — это Нью-Йорк, а песня — послание нам Стефи». «А чего не поздоровалась тогда с Миком в Салвейшн?» «Мне было неловко», — сказала Кенди, — «потому что я роллингов не различаю. Мик — это который». Декабрьский показ 25-часового фильма в синематеке был единственным, когда мы прокрутили все 25 часов материала — Он вернул в то время, когда съемки были просто весельем и радостью запечатлевать происходящее со знакомыми нам людьми. Как отметил один обозреватель, наши фильмы могли выглядеть как домашние съемки, но дом-то у нас был не как у всех. Тогда я не считал этот показ какой-то вехой, но теперь, оглядываясь назад, понимаю, что он означал конец периода, когда мы снимали ради самого процесса. Мы сидели в темноте синематеки и смотрели пленку за пленкой весь материал, снятый за этот год везде, где бы мы ни были. В Сан-Франциско, Саус-Алита, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Бостоне, Ист-Гемптоне, по всему Нью-Йорку. Смотрели на Ондина, Эдди, Ингрид, Нико, Тайгер, Ультру, Тейлора, Андрея, Патрика, Телли Браун, Эрика, Сьюзен Ботомли, Айви Николсон, «Бриджит», «Джерарда», «Рене», «Аллена Мидгетта», «Орион», «Катрину», «Виву», Джоди и «Сандра», «Тома Бейкера», «Дэвида Кролланда» и «Зе Бананс». Все это вместе заставило меня ощутить реальность тех событий, в смысле их нереальность, это-то и делало их реальностью, больше, чем когда они непосредственно имели место. Эдди с Ондиным ежатся на пустынном пляже в пасмурный день, Слышен только звук работающей камеры, их голоса тонут в дюнах, пока не пытаются прикурить. Кто-то высидел весь показ, кто-то дрейфовал туда-обратно, кто-то спал в коридоре, спал прямо в зале, а кто-то, как я, не мог оторвать глаз от экрана ни на мгновение. Как ни странно, я сам впервые видел все целиком, мы просто приехали в кинотеатр, собрав все катушки. Я понимал, что больше мы этот длинный вариант уже не покажем, так что это было как жизнь. Наши жизни, мелькавшие перед нашими глазами, случится раз и никогда не повторится».